Попутно ко всему прочему, я старался заскакивать в ту самую пещеру архиилища, чтобы наковырять нужные мне запасы руды мифрила. А уж в том, что она мне пригодится, я уже не сомневался. Хотя было и довольно сложно при помощи меча выковыривать куски этой руды. Хорошо, что природы эта руда была достаточно мягкой и хрупкой. Несколько ударов простым клинком... Банально раскалывали части довольно крупных серебристых камней, вынуждая их выпадать наружу из жилы. И я их собирал, рассчитывая на то, что гномы заплатят достаточно денег, чтобы я мог заниматься своими собственными делами. Хотя я заранее подозревал, что гномы, скорее всего, банально захотят, чтобы я показал им дорогу к этой шахте. Конечно, я понимаю, что молодой гном явно узнал этот материал, но были у меня своеобразные подозрения. Дело тут было явно не только в самом деле. Мефрил всего лишь металл. Чище или грязнее, не суть важно. Он используется для изготовления различных ценных предметов. Хорошо. Позволяет использовать себя в качестве магических предметов, которые можно пронизывать различными стихиями, имеющими отношение к свету. «Тоже неплохо. Но в данном случае гномы должны быть более сдержанными». «Почему этот молодой гном так запаниковал? Интересно все-таки. Почему?» «Размышляя в очередной раз над этим казусом, я как раз пытался, словно птица-дятел, выдолбить очередной кусок породы из жилы руды, которую неплохо видел, и имел возможность именно оттуда добыть самые массивные куски этого материала». когда неожиданно раздался странный звук, и из-под клинка меча наемников, которые я использовал как своеобразный клин и сейчас старался бить поглубже в появившуюся щель, полетели в разные стороны, непонятные мне, и при этом какие-то слишком уж радужные искры. Честно говоря, мне подобная ситуация напомнила ту, которую я как-то видел, еще будучи на земле. Тогда один из умников по пьяни полез в электрический распределительный щит и что-то там замкнул. В тот момент оттуда полетели точно такие же искры. Именно поэтому я и отскочил в сторону. Ну, не хотелось бы мне, чтобы меня здесь зашибло какой-нибудь молнией. Я же не знаю того, какое здесь может быть электричество. Немного погодя я посмотрел на рукоять меча, все еще торчавшего из этой серебристой однородной массы. похожий на достаточно плотный пластилин или даже глину. Да, в природе мифрил был похож на достаточно вязкое вещество, поэтому мне и было не слишком сложно наковырять пару-тройку мешков подобного материала. Аккуратно приблизившись к нему повторно, я попытался покачать клинок, и из той расщелины раздался странный скрежет, словно металлом водят по стеклу. «Здесь же нет никакого стекла», — удивленно замер я, — Пытаясь понять то, с чем именно могу тут столкнуться, я действительно был в шоке. «Ну, какое еще ко всем демонам стекло может быть под моей рукой в этой породе?» Слегка удивившись, я принялся колоть эту жилу руды по краям, стараясь не потерять того самого места, где раздался этот странный звук. И когда все-таки мне удалось увидеть то, во что уперся кончик меча, то я удивился еще больше». Сначала мне показалось, что это какой-то необработанный кристалл алмаза. Достаточно крупный, надо сказать, чуть ли не с мой кулак. Рядом было еще три таких же, но только поменьше. Ну, а потом, когда я их все-таки сумел вытащить из породы, то понял, с чем столкнулся, и был шокирован. Это были такие же камни, как те, которые использовались в алтаре древнего бога-путешественника в качестве накопителей магической энергии. Эти камни сами по себе были просто бесценны по своей структуре. Они могли накапливать магическую силу внутри себя, и сами становились весьма ценным товаром. Любой маг, даже за самый маленький подобный кристалл размером с ноготь моего большого пальца, был готов горло перегрызть. Я об этом уже знал от тех же наемников и пленного эльфа. «Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить мне о том, что с теми же пленниками, которые мне попадались, или телами убитых разумных, я мог бы поступать, как обычно, при помощи своей силы поглощать все, что в них есть или осталось. Мог бы. С эльфами я так и поступал. Но после эльфов люди были уже не той пищей. К тому же у них как такового дара не было, так что и нужды их поглощать особо и не было». Честно говоря, сейчас я чувствовал себя таким вампиром-гурманом. Распробовал эльфов и стал перебирать харчами. Но пока есть такая возможность, то почему бы мне так не делать? Потом уже я буду действовать по-другому. Тем более, что я от этой способности не сильно завишу. Да, она добавляет мне сил и, возможно, даже в чем-то каких-то магических способностей. Однако при всем этом я могу жить и без этого. питаюсь обычной едой, что тоже немаловажно. Кстати, когда я допрашивал эльфа, он обратил внимание на мой посох и был поражен тем, что тот буквально сияет магией природы, которая волнами распространялась вокруг него. Но на фоне той какафонии зеленого цвета не было видно магии тьмы, крови и некромантии, которую он успел поглотить. Поэтому я понял, что мне нужно с ним что-то сделать». Нужны какие-то изменения, которые позволят скрыть всю эту магическую силу внутри него, чтобы она не пылала так, как этого лучше не допускать. Слишком сильный артефакт привлечет внимание ко мне, если я захочу куда-нибудь отправиться. Именно поэтому мне и нужно постараться придумать что-то, но забирать эту силу из посоха я не собирался. Я же не знаю того, как этот артефакт отреагирует на то, что я попытаюсь его иссушить. А вот теперь, когда я нашел эти кристаллы, похожие на бесценные алмазы, у меня была возможность провернуть нечто подобное, если получится. Я просто помнил о том, что Нейбо имел возможность превращаться в сотни маленьких змеек, когда начинал искать что-нибудь в качестве добычи. Почему бы не попытаться внедрить в центр посоха подобный кристалл-накопитель, не сильно маленький, но и не огромный, Тот кристалл, который по своему размеру был похож на мой кулак, я решил пока что отложить. Может быть, впоследствии он мне и пригодится. А вот эти кристаллы, которые были поменьше, можно использовать для различных поделок. Там был кристалл, который в среднем был размером с два ногтя моего большого пальца. И его можно было попытаться внедрить в посох. Я уже начал привыкать к тому, что у меня есть возможность руководить этим артефактом. Ну, про то, как я разделался с архилищем, лучше не вспоминать. Поэтому я, едва мне удалось достать эти кристаллы из жилы руды мифрила, тут же направился в сторону своего логова и постарался решить этот вопрос. Аккуратно положив перед собой посох, я принялся мысленно демонстрировать ему то, что хочу получить и что нужно ему сделать. Он должен был расплести свою центральную часть, чтобы дать мне возможность туда внедрить этот кристалл, который станет его сердцем. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что все это глупо, но я так не считаю, хотя бы по той простой причине, что если есть сердце, то в случае нужды можно будет нанести ему смертельный удар. Если посох выйдет из повиновения, можно будет попытаться вырвать у него этот энергетический аккумулятор, что явно позволит мне лишить его самого большого запаса силы. Но сейчас демонстрировать этому посоху подобную возможность я не собирался. Я хотел, чтобы он перестал светиться в магическом диапазоне, как лампочка. Ведь понятно же, что подобный артефакт у кого попало в руках, появиться не может. Одно дело, если это какой-нибудь посох из гномьего дерева, который вырезали древние мастера, и он передавался в моей семье из поколения в поколение, Ну, по крайней мере, такую историю вполне примут и даже воспримут. Однако, если я буду переться куда-нибудь с артефактом, который сияет в магическом диапазоне, как какой-то прожектор в ночи, то неприятности я получу сразу же. Всегда найдется какой-нибудь маг, который считает себя хозяином положения, и он постарается отнять у меня возможности подобного рода «кто я такой, а кто он?». «Боюсь, что в данном случае даже местные дворяне наверняка поддержат того, кого хотя бы как-то знают. Я имею в виду в данном случае именно самого этого мага. Так что мне нужно заранее сделать так, чтобы он, я имею в виду свой посох, выглядел даже в магическом диапазоне, как обычно, хотя и очень красивая, и, возможно, даже в чем-то дорогая, но все-таки просто палка». Надо сказать, что когда посох почувствовал мои эмоции и мысли, то начал вибрировать от возмущения. И я почти что уловил от него своеобразный образ. Он подумал, что я сравнил его с какой-то сучковатой палкой, только что отломленной от дерева. Пришлось потратить достаточно много времени, прежде чем мне удалось его успокоить и все-таки заставить сделать то, что мне было нужно. Знаете... Мне всегда было интересно наблюдать за тем, как с виду плотная древесина начинает оживать, да и за тем, как все эти руны и рисунки медленно расплетаются, превращаясь в своеобразных деревянных змеек, которые недовольно шипят и возмущаются. Это было что-то нереальное. Однако я все же получил возможность положить внутрь посоха этот самый кристалл, который выбрал. Надо, кстати, сказать, что когда я его очистил от последних крошек мифрила, то он сам по себе выглядел довольно оригинально. Я-то думал, что те самые камни, которые были вделаны в алтарь древнего бога путешествия кто-то так оригинально огранил. Какие-нибудь мастера древности. Просто этот камень выглядит, как большая слеза. Своеобразная форма такая. Оказалось, что такой камень не просто так называется — слеза гор. Он действительно имел форму слезы, вне зависимости от своего размера. И когда этот кристалл оказался внутри своеобразной каверны в посохе, эти самые змейки начали оплетать его, старательно пытаясь к нему присосаться. «Ну, а что я хочу?» «Ведь я же сам захотел сделать так, чтобы этот камень стал сердцем посоха». «Судя по всему, самой плотной частью посоха будет им именно вокруг этого сердца». «Ну, ничего». Зато я практически сразу увидел то, как еще не закрывший это отверстие посох начал терять ту самую энергию природы, которая постепенно уходила в кристалл, и в скором времени он стал действительно как обычный, но красивый посох. И как бы я ни напрягался в магическом плане, уже не видел в нем той самой энергии, которая только что бушевала внутри этого дерева. Она словно провалилась в какую-то черную дыру. Причем я даже не видел тот самый накопитель магической энергии, который стал его сердцем. Он просто исчез из моей зоны видимости. Я понимаю, что он внутри посоха. Прекрасно это понимаю. Но понимаю я также и то, что теперь мой посох никому не будет интересен в качестве артефакта. Ну, как максимум, как какой-нибудь оригинальный предмет. Но не более того. А учитывая тот факт, что я сумею за себя постоять, Можно было понять и то, что забрать у меня его будет не так-то легко. Надо сразу сказать, что как только закончилась вся эта процедура с внедрением слезы гор, я буквально почувствовал своеобразную волну эмоций, идущую от посоха наибо, словно был мне благодарен. Ведь когда я почувствовал облегчение от того, что он теперь мало кому интересен и стал незаметен, я имею в виду в магическом диапазоне, то сам этот посох тоже почувствовал ко мне своеобразную благодарность, так как теперь никто не будет обращать на него внимания, разве что когда я начну его использовать. Ну, извините, я помню то, как в различных фильмах, при каких-нибудь магов, мультиках и даже историях вроде книг в стиле фэнтези, сам читал про различные посохи магов, в которые были встроены магические накопители, которые могли использоваться как средство защиты или нападения. Не так, как я использовал свой посох, а именно как своеобразный запас магических сил и тех же самых магических конструктов. Мне было это интересно. Вот только снейбот такой фокус не пройдет. Он был оружием ближнего боя, если так можно сказать. Да, я мог его метать. И он мог быть опасен, потому что мог достать противника, которые даже пытаются от меня спрятаться где-нибудь за каким-то укрытием, однако использовать свою магическую силу, он может только при прямом столкновении, а мне нужно что-то еще. Ну, так как я пока что не был уверен в своих способностях и возможностях, а также не был уверен в том, что смогу сделать что-то новое и действительно подконтрольное, мне приходилось ожидать и не спешить с решением этого вопроса. все только из-за того, что пытаюсь сделать обычный крепкий посох, который бы выполнял у меня роль, так сказать, оружия для ближнего боя, ввиду отсутствия у меня в то время нормальных мечей, я получил что-то несусветное. Поэтому мне лучше не спешить. Вот еще один повод для того, чтобы пойти учиться в академию. Ведь только там мне могли бы объяснить все эти нюансы и подробности – Те самые нюансы, которых я сейчас банально не знал и не понимал, может быть, там мне расскажут о том, почему у меня получился такой казус с моим посохом. Я ведь уже понимал, что для создания артефакта важно не только то, что ты на нем напишешь руками древних, важно еще и то, какой ты используешь для этого материал. Важно то, что ты пишешь и чем ты пишешь. Все эти три фактора могут сойтись в такую жуткую комбинацию, что обычный посох Нейбо покажется мне просто детским лепетом или игрушкой. И я не уверен в том, что все то, что я смогу так слепить, будет настроено в отношении меня вполне себе добродушно. Может быть, я сумею сделать что-нибудь такое, что будет готово меня банально уничтожить. А мне бы этого не хотелось».